Глава одиннадцатая. Двигаемся дальше. Вы полностью привели планировочную машину в рабочее состояние. У вас есть набор полезных советов, чтобы вернуть себя к работе, на чем бы вы ни застопорились. Осталось только одно — показать вам, как повернуть ключ и запустить процесс. Сейчас я собираюсь рассказать, про еженедельные и ежедневные процедуры, которые приведут планы в действие. Вот с чем вам надо работать. На вашей планировочной стене. Первое. Ваш личный святой. Второе. Блок-схема. Третье. Календарь целей. Четвертое. Первые шаги. Пятое. Расписание на неделю. Шестое. Следующие пять лет. Седьмое. Следующий шаг сегодня. Завтра. Компактное. Первое. Карманный или компактный календарь. Второе. Дневник действий и чувств. Третье. Тетрадь трудных времен. Вот что вы будете делать каждую неделю. совещание по планированию в воскресный вечер. Воскресным вечером у вас встреча с собой и подготовка к следующей неделе. Может, это займет целый час или даже больше, но это жизненно необходимо. Ни один нормальный бизнес не обходится без совещаний по планированию, и вам надо научиться относиться к получению желаемого как к самому важному бизнесу. Я выбрала воскресный вечер, потому что он лучше всего вписывается в рабочую неделю большинства людей. Но если у вас другое расписание, можно назначить вечер и понедельника, и четверга. Если вы организовали систему товарищества, ваши еженедельные деловые встречи с товарищем будут включать в себя некоторые из шагов, что я опишу дальше. Шаг первый. Оглядываемся назад. Просмотрите, что вы сделали за прошлую неделю, обращаясь к графику на неделю и дневнику действий и чувств, чтобы освежить память. Этот шаг делается во время отчета товарищу, если у вас он есть. Теперь оторвите страничку с прошлой неделей и откройте новую, чистую. Шаг второй. Обновляем блок-схему и календарь целей. Проверьте, на каком отрезке блок-схемы и календаря целей вы находитесь. Если используете цветные кнопки, переставьте их на свое нынешнее местоположение. Обратите особое внимание на ближайшую целевую дату в календаре целей. Как вам кажется, сумеете ли вы осуществить Все запланированное к этому моменту. На прошлой неделе могло появиться много непредвиденных проблем и или возможностей. Если вы отстаете от графика, то что можете предпринять? Может, надо ускорить темп или придется отодвинуть целевую дату? Или вам действительно удастся продвинуться вперед? Это время внести изменения в блок-схему и календарь целей, в целевые даты или в конкретные планы, в зависимости от того, что уже произошло. Шаг третий. Список первых шагов. Посмотрите на свой список. Вы обновите его во время ежедневной процедуры, по мере появления новых идей и возможностей, но сейчас добавьте в него все, что придет в голову, и вычеркните шаги, в которых больше нет необходимости. Шаг четвертый. Проблемы. В течение последней недели вы сталкивались с какими-либо помехами? Не озадачивают ли вас какие-либо предстоящие шаги в вашем списке? Не пессимистично ли вы в отношении их настроены? Самое время для списка проблем, и, как всегда, работа с ним будет проводиться в два этапа. Оба можно проработать на совещании с товарищем, если он у вас есть. А. Трудные времена. Если вы потеряли уверенность в себе, устали или чем-то обеспокоены, откройте тетрадь «Трудных времен» и начните записывать все причины, по которым, по вашему мнению, не можете что-либо сделать. Посмотрите на изображение своего личного святого и скажите «Я тебя ненавижу». Иди утопись в озере со своим чертовым воодушевлением. Скажите «Я женщина, я не должна ничего делать» или «Никто больше так не пашет, чтобы разбогатеть. Завтра продамся тому, кто больше предложит». проявите изобретательность, побудьте действительно гадким. Рано или поздно начнете смеяться. В этот момент скажите «Ой, какого черта!» и переключите внимание на стратегические проблемы. Б. Мозговой штурм и артельная помощь. Теперь дайте волю изобретательности и поиграйте возможными способами решения проблем. Если вам нужна дополнительная информация, свежие идеи, практическая помощь, возьмите трубку и позвоните кому-нибудь из вашей сети ресурсов. Запишите результаты в список первых шагов. Шаг пятый. План на следующую неделю. Тут у нас тоже две части. Вы выполните их вместе с товарищем, если он у вас есть. А. Календарь на неделю. Наметьте на новой страничке календаря конкретные дни и время для своих действий на следующей неделе. Не забудьте запланировать кризисные, побуждающие или отчетные звонки товарищу или другу, который предоставил вам контакты нужного человека. Б. Карманный или компактный календарь. Перенесите назначенные на следующую неделю пункты в компактный календарь. Шестой, седьмой, восьмой и девятый шаги совпадают с шагами первым, третьим, четвертым и пятым в вечерней процедуре, описанной дальше. Дневник, следующий шаг, награды, мечты. Ежедневная процедура. Вечер. Первое. Дневник. Запишите в дневник действий и чувств все, что сегодня сделали, и чувства, которые испытали. Второе. Список первых шагов. Добавьте в него любые новые шаги, необходимость в которых возникла в результате ваших сегодняшних действий. Третье. Следующий шаг. Оторвите вчерашнюю страничку с планами на сегодня вечером-завтра и заполните новую. Что вы запланировали на завтра? Что вам надо сделать сегодня вечером, чтобы подготовиться? Достать одежду, выложить кисти и краски, убедиться, что вы записали в карманный календарь телефонный номер, отрепетировать собеседование в уме? Сделайте это сейчас. Четвертое. Награда. Подарите себе что-нибудь приятное. Горячую ванну, час чтения, кино на ночь, бокал бренди, любимую пластинку, любимую фантазию. Пятое. Мечты. Последнее, что вы должны сделать перед сном, лежа в темноте. Представить себя в своем идеальном окружении из главы третьей, где вы будете лучшей версией самого себя. Засыпайте, наслаждаясь этой мыслью. Утро. Первое. Поставьте будильник на десять минут раньше, чтобы не пришлось вскакивать с постели в панике. Второе. После завтрака подойдите к планировочной стене и посмотрите на следующий шаг. Вы готовы к нему. Помните, он может закончиться ничем, а может открыть тысячу новых возможностей. Вы не узнаете, пока его не сделаете. Третье. Взгляните на блок-схему. Посмотрите, как этот маленький шаг вписывается в план, который ведет вас к цели. Четвертое. Если цель или работа требуют от вас выйти на люди, возьмите карманный календарь и тетрадь трудных времен. Взгляните на своего личного святого и отправляйтесь в путь. Если работаете над целью дома, сядьте, глубоко вдохните и приступайте.